23. Увольнительную им дали на несколько недель, и после встречи в Лондоне на Рождество они не расставались. Шли первые дни января. После серии провалов секции F за последние месяцы генеральный штаб ОСО хотел пересмотреть задачи на грядущий год. Они были в отпуске по крайней мере до февраля. Пэлу, Кею, Толстяку, Клоду и Эмме надоели транзитные квартиры ОСО И они решили найти себе настоящий дом. Когда имеешь адрес, ты уже не призрак. Они были офицерами ОСО и получали зарплату британских военнослужащих, позволявшую жить в полном комфорте. Эмэ прилетелся квартиркой под самой крышей в Мейфоре, а Кейт, толстяк и Клод переехали вместе в большую меблированную квартиру в Блумсбери, неподалеку от Британского музея. Станислас жил у себя в Найтсбридже, а Лора вернулась к родителям в Челси. Сказала, что их часть службы первой помощи Йоминов отправили в увольнение. После окончания учебы в ОСО ей удалось провести несколько дней с семьей. Чтобы лгать хотя бы не во всем, она объяснила, что записалась в войсковую часть, которую скоро пошлют в Европу. В ОСО подобные объяснения не запрещались, Официально агенты были солдатами британской армии. Их включали в списки личного состава. Англичане, члены ОСО, отправляясь на задание, говорили родным, что едут на фронт, как любой мобилизованный. Никто и представить себе не мог, что вскоре их сбросят с парашютом за линией фронта, прямо в оккупированную страну, и они будут сражаться в немецком тылу. К тому же глава секции Ф, полковник Букмастер, Старался по возможности успокаивать родню агентов на задании. Регулярно слал им обтекаемые типовые письма, примерно такие. «Миссис, мистер, не волнуйтесь, новости хорошие». Дни она проводила с друзьями, а вечера с Пеллом. Возвращаясь, в Челси на рассвете, пока не встала Сьюзи, горничная. Усталая сбрасывала платье на стул и ныряла в постель. Тихо вздыхала от счастья. Они с Пеллом снова были вместе. Наверняка он любил ее с самого начала, она прекрасно помнила их встречу у Онбара и особенно его драку с Фароном. Курсанты тогда занимались вместе всего 2-3 недели, но все уже возненавидели Фарона. Он, конечно, впечатлял, но всегда вел себя грязно и скверно. В глазах Пэлла, когда великан отметил его в столовой, был особый блеск, словно физическая мощь Фарона ничего не могла поделать с его моральной силой. Впоследствии он часто отличался на тренировках. К его словам прислушивались, хоть он был молод. Уже тогда он имел в ОСО определенный авторитет. Решительно он не мог не нравиться. После их первой ночи в Бьюле она решила поиграть в галантную любовь. Он говорил ей слова любви, а она лишь отшучивалась. С тех пор они не виделись. Месяцы разлуки были невыносимы, а вдруг она больше его не увидит. Она так злилась на себя, столько об этом думала. Ждала почти десять месяцев, десять проклятых месяцев, пока незадолго до Рождества они не встретились снова. Здесь, в Лондоне, в офисе секции F. Какое счастье снова его видеть. Это был он, целый и невредимый, потрясающий. Они долго обнимались в какой-то пустой комнате, покрывая друг друга поцелуями, и на целых два дня заперлись в номере «Лангома» отеля на Риджент-стрит. Вот так она поняла, насколько любит его. Любит, как никогда не любила раньше, и не полюбит больше никогда. Но в первую ночь, лежа на необъятной постели рядом с уснувшим Пэлом, она вдруг поддалась сомнению, а вдруг он ее больше не любит. В конце концов, она единственная девушка, с которой он мог встречаться за время обучения в ОСО. Может, она для него случайное увлечение. Наверняка он встречался с другими девушками и в Лондоне, и во Франции. Наверняка на заданиях он от тоски искал утешения у женщин. И потом они ведь ничего друг другу не обещали. Но почему они не поклялись друг другу в верности перед отъездом? Нет, надо было в ту ночь в Бьюле строить из себя дурочку. Он сказал ей, что любит, она хотела ответить. что любит еще сильнее, но смолчала, как она жалела об этом. Да, он точно встречался с красивыми брюнетками, поласковее, чем она. Может, он с ней через силу? Точно, он заставляет себя. Он ее больше не любит. Вернется к своим француженкам, а она умрет от горя и одиночества. В конце концов она уснула, но резко проснулась, в постели его не было. Он неподвижно стоял в углу комнаты, озабоченный чем-то глобальным, и смотрел в окно. Его правая рука лежала, как обычно, на мускулистой груди у сердца, словно пряча шрам. Она тотчас встала и обняла его. «Ты почему не спишь?» — спросила она нежно. «Шрам? Шрам? Он ранен?» Она бросилась в ванную за бинтами и антисептиком, не нашла, устремилась к телефону звонить горничным и швейцарам, Но он, снова увидев ее в комнате, сказал с улыбкой, «Это метафора, я здоров». Ох, какая она дура! Дура дурой и стоит столбом, глупая, надоедливая, угодливая любовница. Он растроганно обнял ее и стал утешать. «Ты мне скажешь, откуда у тебя этот шрам? Когда-нибудь скажу». Она поморщилась. Не любила она так сильно любить. «Когда же ты скажешь, наконец, ты меня больше не любишь?» Ты встретил другую, да? Если так скажи, лучше знать, не так больно. Он приложил палец к ее губам и прошептал. Я расскажу тебе про Шрам, расскажу обо всем, расскажу, когда мы поженимся. Он поцеловал ее в шею. Она ослепительно улыбнулась и, закрыв глаза, еще крепче, прижалась к нему. Так ты на мне женишься? Конечно, после войны, или во время если война затянется? Она засмеялась. Да, они поженятся. Как только кончится война, а если война так и не кончится, уедут далеко в Америку, скроются от всего мира и будут жить так, как они оба заслужили. Так прекрасно, что и представить нельзя. Увольнение в Лондоне было не хуже отдыха в Испании. Агенты, отгородившись от Европы, жили в уютном мирке, так непохожем на все. что они пережили во Франции. Каждый из членов группы занялся своими делами. Главное поменьше думать о предстоящем отъезде во Францию. Беззаботность шла им на пользу. По утрам они ходили бегать в гайд-парк, чтобы не терять форму. Потом целый день болтались вместе по магазинам и кафе. От нечего делать ходили тайком по двое-трое на Портман-сквер в один из филиалов секции F. Там был кабинет Станисласа. Просто так повидаться, хоть это, и запрещалось. Рассаживались у него в кабинете и торчали там, попивая чай и болтая обо всяких пустяках в полной уверенности, что обсуждают важные вещи. Генеральный штаб он находился не здесь, а на Бейкер-стрит 5354. Большинству оперативных агентов этот адрес был неизвестен. В случае ареста они при всем желании не могли выдать местоположение этой. узловой точки ОСО. На самом деле Портман-сквер был лишь одним из филиалов секции Ф. Их существовало несколько, призванным обмануть бдительность таксистов и немецких агентов, засланных в столицу. Те считали Портман-сквер штабом какого-то подпольного французского центра с непонятными задачами. По вечерам они ужинали не дома, а ночь нередко проводили в Мейфере, набившись КМ и играли в карты. Если шел сильный дождь, ходили в кино. Даром, что их познаний в английском обычно не хватало, чтобы понять содержание фильма. К тому же Толстяк был теперь просто одержим английским. Хотел выучить язык и найти Мелинду, официантку из Рингвея. В Блумсбери он все время сидел на кухне, погрузившись в толстый учебник грамматики, грыз крекеры и повторял уроки, а когда оставался один, тренировался говорить вслух «Айм», Ален, I love you» — это была его любимая фраза. Пел при своем лейтенантском звании при квартире и счете в английском банке, на который каждый месяц поступала зарплата от правительства, ощущал, что становится важным человеком. Подростком он часто думал о том, что станет делать в жизни без отца, но и представить себе не мог то, что переживал теперь. Ни войну, ни УСО, ни все эти усадьбы — ни задание, ни квартиру в Блумсбери. Он тогда думал, что станет жить в Париже, в симпатичной трехкомнатной квартире неподалеку от улицы Бак, чтобы отцу легче было до него добираться. А отец станет радоваться независимости сына. Пел спрашивал себя, что бы сказал отец, увидев его сейчас, сына француза, ставшего британским лейтенантом. Он изменился и физически, и духовно. Конечно, и за месяцы, проведенные в центрах ОСО, но особенно за время двух своих миссий – Уонбара, Локи Лорд, Рингвей, Бьюли – в конечном счете были нужны, чтобы дать им настояться. Агенты с агентами, военные с военными. На местности все было иначе. Его окружала оккупированная страна и бойцы сопротивления, подготовленные, как правило, хуже, чем он. Его статус внушал уважение. Когда после Берна он остался один, его контакты в сопротивлении смотрели на него с бесконечным почтением, и он почувствовал себя значительным, незаменимым. Как никогда. Повсюду давая советы ответственным, присутствуя на подпольных занятиях, объясняя, как пользоваться Стеном, он при своем появлении слышал шепот «это английский агент». Однажды его попросили выступить перед группкой благодушных, плохо организованных бойцов, подбодрить их. «Ах, какую речь он произнес!» Делал вид, будто импровизирует, но перед встречей часами повторял про себя слова. И он буквально наэлектризовал бойцов. Он, загадочный, непобедимый, рука Лондона, рука сумрака. Эти скромные солдаты, молодые и старые, сидели перед ним рядком и взволнованно слушали. Он дал им понять, что ходит с револьвером на поясе. «Ах, как хорошо он сумел подобрать слова!» внушить ему мужество, словно он самый потрясающий из них всех. Позже, вернувшись в гостиничный номер, он был наказан за гордыню спазмом в животе, неодолимым страхом, что его раскроют, схватят, будут пытать. Страх накатывал на него часто, но далеко не всегда с такой силой. Он чувствовал себя под лицом из подлецов, ничтожеством из ничтожеств, и его в первый раз вырвало от ужаса. Во Франции никто не догадывался, сколько ему лет. Ему исполнилось 23, но он выглядел на 5 или даже 10 лет старше. У него отросли волосы, теперь он зачесывал их назад и отпустил тонкие усики, они очень ему шли. В беседах с важными лицами вроде глав ячеек он напускал на себя значительный вид, чтобы казаться серьезнее и опытнее. А когда надевал костюм с галстуком, к нему обращались месье. В Ницце он купил себе за счет ОСО темный костюм, но чек не сохранил. Объяснить покупку было бы трудно. Бухгалтерия требовала обосновать любой расход, и если в бюджете оказывались необъяснимые дыры, то по возвращении в Лондон, подавая отчет, лучше всего было с сокрушенным видом ссылаться на гестапо. Дабы обновить костюм, Пелл несколько раз ходил пить кофе и читать газету в Совой просто так, только чтобы им восхищались. А потом был Леон и встреча с Мари, связной его канала. Она была красивая, постарше, чем он, как раз для Кея. Но он почувствовал, что произвел на нее впечатление, как мужчина. Увлекшись ролью опытного соблазнителя, он даже завел особую манеру курить. А на самом деле позаимствовал ее у Дофа, тот был парень, что надо. Он курил как Дофа, ради шутки и удовольствия, без задней мысли. и в придачу сам себе казался немного смешным. Но постепенно все это переросло в тактику. Он обаял влюбленную в него Мари и самым бесстыжим образом дважды использовал ее, велел отвезти отцу открытки из Женевы, сказав, что это секретные документы. Первый раз в октябре, потом в декабре перед самым возвращением. Находясь на юге Франции, он, чтобы вернуться в Англию, опять поехал через ту ячейку, а не испанским каналом, более прямым и простым, нарушил правила безопасности только чтобы повидать Мари и дать ей еще одно поручение. Да, он очаровал ее и солгал ей, иначе она бы, наверное, никогда не согласилась. Да, это была лишь хитрость английского агента. Единственной женщиной, о которой он думал все эти месяцы, единственной по-настоящему важной для него женщиной, Была Лора. Он снова встретил ее спустя два дня после возвращения в Лондон в офисе секции Ф. Они уединились, какое счастье, снова видеть ее, прижать ее к себе. Они долго целовались, а потом она наконец произнесла слова, которые долго звучали в его голове, ответила на его объяснение в бьюли. Я люблю тебя, прошептала она ему на ухо.